Часть 3. Зима. Глава 1. Было подтверждено, что останки, обнаруженные на территории вилы «Сирена», принадлежали Карло Белотти и Пино Альбертини. Белотти, командир местной бригады «Партизан», исчез в 1944 году и, как предполагалось, был убит немецкими войсками СС, дислоцированными в этом районе. Альбертини был его заместителем. В ноябре 1944 года немецкий генерал Вольфган Рам приказал подавить партизанское движение в этом районе, когда то помешало парашютной выброске радио и оружия. Белотти и Альбертини исчезли примерно в это время и, как предполагалось, были казнены. Тело Белотти было опознано его дочерью, Олимпией Гатци. Сеньора Гатци сказала, что узнала обнаруженное возле тела золотое кольцо, которое всегда носил ее отец. Протокол вскрытия показал, что оба мужчины скончались от огнестрельных ранений в голову. Свидетельства судебного археолога Стайн Нильсон подтвердили, что тела намеренно закопали на склоне холма, а поверх могил положили тяжелые камни. Тела были обнаружены во время археологических раскопок. Моника делает паузу и кладет газету, которую переводила для Эмили. — Та еще была сцена, — говорит она. — Это было ужасно, — подтверждает Эмили. Она вспоминает, как Олимпия упала на колени и взывала к отцу. — Мио-бабо, — плакала она, — мой папочка. Эмили было невыносимо грустно, что эта пожилая женщина в своем удобном домашнем халате в цветочек, зовет своего папу как маленькая девочка. Она и была маленькой девочкой, когда он исчез, — понимала Эмили. Она сразу узнала кольцо? Да, как только она его увидела, то начала кричать. Там еще был крестик, но, похоже, она его не узнала. Она просто продолжала кричать, что это было кольцо ее отца. Что ты сделала? Я попыталась ее утешить, но она просто стряхнула мою руку. Она цеплялась за Чарли и плакала в его волосы, поэтому он, конечно, тоже плакал. Даже девочки испугались. Вообще ситуацию спасла Стайн. Она подошла к олимпии и сказала, — Теперь вы можете его похоронить. Это действительно ее успокоило, но потом нам нужно было как-то перевести кости, поэтому я позвонила Романа и спросила может ли он пригнать свой трактор ты позвонила романа да а почему нет он же наш ближайший сосед отец романа был мэром здесь во время войны убежденным фашистом не может быть серьезно да это легко доказать потому что какое то время все фашисты называли своих детей «Романо» и романа поэтому если встречаешь итальянца определенного возраста по имени Романо. Понимаешь, если ты называл своих детей так же, как звали кого-то из детей Муссолини, тебе полагались выплаты, так что повсюду было много Романо, Виторио и Эдов. Но Романо очень уважительно обращался с телами, перекрестился и все такое, — Моника фыркает. Это просто суеверный рефлекс. Они тут все это делают, крестятся, молятся Деве Марии, а потом продолжают жить, как жили. Они сидят на пьяце за чашкой кофе. Чарли торжественно доедает мороженое. Сейчас конец октября, но еще достаточно тепло, чтобы сидеть на улице. Через площадь виднеется квартира Моники, эфемерный оазис цветов. «Полагаю, вам пришлось вызвать полицию», — говорит Моника. «Да, конечно, хотя Рафаэль не хотел, он беспокоился о своих драгоценных раскопках, но Стайн настояла». Моника улыбается. «У него очень авторитарное настроение, у этого Рафаэля». «Как и у всех итальянцев», — парирует Эмили. Моника весьма самодовольно улыбается. «Это правда. А что полиция сказала?» «О, они нам задали много вопросов». Рафаэль не показал виду, но знал о телах еще за несколько недель до этого. Они решили, что он их только что обнаружил. Он, кажется, знал кого-то из полицейских, все время называл его Тино. Агостино Пьери. Они в школе вместе учились. — Господи, Моника, всех-то ты знаешь! Моника вздыхает. — Это самый большой минус жизни в городе, где родился. Ну, один из самых больших, по крайней мере. В общем, полиция увезла тела. Олимпия немного успокоилась, поэтому я предложила ее подвести, Но она ответила, что хочет пойти в церковь. — Само собой. Надеюсь, ты все же подвезла ее? — Конечно. Я подвезла ее до церкви. Дон Анжела был там, поэтому я оставила их наедине. Уверена, что старый псих был вне себя от счастья. Вообще он выглядел довольно потрясенным. Я осознала, насколько он стар. О, он еще миллион лет протянет. Эти религиозные психи всегда долго живут. В общем, он на следующей неделе похоронит тела. Будет погребальное месса. Уверена, ты тоже придешь. Моника качает головой. — Лучше пусть меня закопают. Только не говори, что ты идешь. Эмили становится неловко. — Ну, я подумала, что должна. — Эмили! — взрывается Моника. Чарли с чавканьем доедает мороженое и смотрит на маму, чтобы проверить, заметила ли она. — Нет, слишком занята болтовнёй. Слова, слова, слова. Слова, голова, трава, дрова. Английские слова забавные, когда их рифмуешь. Итальянские слова рифмуются постоянно. была Бимба. Красивый малыш, ему постоянно это говорят. Пэрис смеется, но она просто вонючка. Только что зашел парень Сиены. Чарли он не нравится, хотя однажды тот дал ему жвачку, которую ему нельзя. Он спрятал ее в надежное место. Вот только не может вспомнить, куда. Парень Сиена разговаривает с милой девушкой, которая всегда приносит ему особенные трубочки. Она говорит, что Чарли — ее особенный парень, а не он. Он просто вонючка, вонючка, кучка, колючка. — Разве это не парень Сиена? — спрашивает Моника. — Нет, — отвечает Эмили. — Они расстались. Она говорит, что не хочет это обсуждать. Когда Эмили возвращается домой, там стоит тишина. Сиена нет дома, а Пэрис, видимо, отправилась погулять с Тотти. После теплого утра воздух стал свежее и дует холодный ветер, более известный здесь как Трамонтана. Эмили готовит обед для Чарли и для себя и включает центральное отопление. На самом деле в Италии запрещено законом включать отопление до 1 ноября, но никто не обращает на это внимания. Эмили слышит, как котел оживает и представляет, как она включит фильм, и прижмется к Чарли на диване. Особое удовольствие. Может, она даже поспит десять минут. В гостиной Эмили видит, что что-то блестит на каминной полке. в смысле что это могут быть деньги, у нее вечно нет евро на тележку в супермаркете. Она подходит ближе и видит, что это крестик. Тот самый крестик, который нашли на теле Карла Белотти. «Должно быть, полицейские оставили его здесь?» Она вспоминает, как они спрашивали у олимпии нужен ли он ей, и та сказала «нет». Она хотела оставить только кольцо. Эмили стоит с крестиком в руке несколько минут. Он маленький и выглядит так, словно был когда-то прикреплен к чему-то еще, может, к четкам. Очевидно, что он недорогой. Металл заржавел, эмаль местами откололась. Пусть так. Но Эмили все равно задается вопросом, почему Олимпия, которая держала кольцо отца так, словно это была святая реликвия, совершенно не заинтересовалась крестиком. Для католиков ведь важны такие вещи, а Олимпия весьма убежденная католичка. Эмили видела, как она ходит на мессу в полном облачении, в платке с молитвенником и гигантскими четками почему она не оценила это доказательство веры ее отца эмили снова смотрит на крестик он аккуратно помещается в ее ладони и довольно красивый у него изогнутые углы как у коптского креста но украшений на нем нет она вспоминает английский рассказ о двух девочках которые сравнивали распятия и недоумевали почему то что с маленьким человечком дороже. На этом кресте нет страдающего и умирающего маленького человека, и все равно Эмили кажется, что он заслуживает некоторого уважения. Она кладет его на верхнюю полку подальше от Чарли и Тоти, рядом с фотографией девочек в Хэмптон-Корт. Эмили и Чарли успели посмотреть половину книги Джунгли, когда дверь с грохотом распахивается и в гостиную влетает тоти запрыгивая на диван. «Лежать!» — приказывает Эмили, стараясь звучать строго. тоти просто глупо скалится, Чарли его обнимает. «Ему нравится на диване, мам! У него есть собственная прекрасная корзинка. Ему нравится здесь!» тоти и Чарли вместе устраиваются смотреть фильм. Через пару минут приходит Перис. «Привет, милая!» — говорит Эмили. «Ты покормила Тотти?» Пэрис пристально смотрит на нее. — Да, — отвечает она. Эмили отчаянно пытается выглядеть непринужденно. — А сама что-нибудь ела? — Да, — говорит Пэрис, — я поела хлеба. — А как насчет холодной пиццы? Там осталось немного в холодильнике. — Я поела хлеба, — спокойно повторяет Пэрис. Эмили решает не давить. За последние несколько недель Пэрис стала есть немного лучше. У Эмили даже появилась надежда, что Перрис наберет пару килограммов. — Вы хорошо погуляли? — спрашивает она. — Да, — отвечает Перрис, ложась на пол, чтобы посмотреть видео. — Я встретила Рафаэля. — Да? Чем он занимался? Он осматривал место раскопок, сказал, что хочет еще покопать, прежде чем дожди начнутся, но он уезжает на следующей неделе. — На следующей неделе? — Эмили не очень понимает, почему так поражена. Она знала, что Рафаэль собирается в Америку, просто не думала, что так скоро. А еще она чувствует себя глубоко оскорбленной тем, что он не поделился с ней своими планами. Просто позволил ей узнать об этом из чужих уст. От Перис. Да, после похорон. Ну, тех похорон, известных скелетов. Сиена и Перис заняли полуироничную позицию собственниц по отношению к скелетам, найденным на их земле. Они называют их Луиджи и Марио в честь двух персонажей с телевидения. — Я сегодня узнала их настоящие имена, — говорит Эмили и рассказывает Перис о статье из газеты. Перис впечатлена. — Круто! Значит, они были настоящими борцами за свободу. — Да, полагаю, что так. Я бы тоже занималась чем-то таким, если бы родилась в те времена. Эмили вздыхает. — А я уверена, что была бы слишком напугана. Мы просто не можем себе представить, каково это, когда твой город захвачен вот так. Лондонцы пережили большой блиц, — отмечает Перрис. Она изучала Вторую мировую войну, еще когда училась в английской школе это должно быть тоже ужасно, но страшнее кажется знать что враг живет прямо в твоем городе и не понимать кто друг а кто предатель не знать соглашаться на сотрудничество или сражаться я бы сражалась я так и думала эмили боится что сама она прирожденная соглашательница сражаться нехорошо вставляя чарли доброжелательным голосом не отрывая глаз от экрана. — Это все правильно, Чарли, — говорит Эмили. Просто иногда все намного сложнее. Сиена в церкви. Она не совсем понимает, как это получилось. Знает только, что не хотела идти домой после школы и особенно не хотела идти на пьяцу, где, скорее всего, увидела бы, как Джан Карло пускает слюни на анджелу Она думала просто прогуляться. Но резко похолодало, а Сиена никогда не была поклонницей активности на свежем воздухе. В отличие от перес она хотела пойти в какое-нибудь теплое и тихое место, а потом каким-то образом очутилась на узких ступеньках, что вели от пьяцы к церкви. Церковь пахнет свечами и цветами, красный свет мерцает на алтаре, который, как думает Сиена, Должен символизировать что-то важное, но она не знает, что. Здесь темно и пусто. Если не считать пожилого мужчину, стоящего на коленях у перил алтаря. Сиена проскальзывает на скамью. Она не становится на колени, для нее это слишком неловко, хотя здесь больше никого и нет. Она просто садится, закутываясь в свою красную куртку, думает о Джан Карло, и о пугающей пустоте в том месте, где раньше были ее чувства к нему. Кажется, что хуже этого ничего не может быть. Когда Джан Карло не пришел к ней в кафе, она вышла на пьяцу и внезапно, просто так, разлюбила его. Площадь со своими булыжниками, бревенчатыми магазинами и плакатами «Праздник белых грибов» Ничуть не изменилось, но она, Сиена, изменилась совершенно. На мгновение она ощутила панику, и ей больше всего на свете захотелось вернуться в кафе и все еще быть влюбленной в Джан Карла, потому что даже если бы он продолжал динамить ее и плохо с ней обращаться, то если бы она его любила, она бы знала, кто она такая. Но это невозможно. Сиена стояла там, вокруг носились веспы и фиаты и она думала что это все любовь умерла джан карло пришел к ней увидеться на следующий день и извинился и сказал что все еще любит ее но сиена была весьма спокойна прости ответила она я тебя больше не люблю джан карло даже заплакал но Сиена выглядела отстраненной, из ее глаз не выкатилась и слезинки. Она смотрела на Джан Карла в модных джинсах, свисающих с его тощих бедер, и недоумевала, как она вообще когда-то могла думать о том, чтобы с ним переспать. Единственное, что она могла делать теперь без содрогания, это просто смотреть на него. И в конце концов Джан карло это понял. Пэрис была очень рада. «Молодец», — сказала она с редкой теплотой, — «не знала, что в тебе это есть». Но Сиена не чувствовала торжества. Она все еще кажется себе неудачницей, потому что больше не влюблена. Все-таки жизнь, она именно про это, разве нет? Про любовь. Ей было шестнадцать, и она знала, что она красивая. Она должна быть влюблена. Она должна кататься повсюду на чьем-то мотоцикле, с ветром в волосах и сладким предвкушением сердца. Но теперь она чувствует себя пустой. Пустой, холодной и постаревшей. Что, если она больше никогда не влюбится? Что, если Джан Карло был ее единственным шансом, и она его упустила? Она умрет старой девой, а дети Перрис и Чарли будут ее жалеть и она никогда не наденет свадебное платье. Сиена встает, все тело затекло после долгого сидения, но ей кажется, что посещение церкви заслуживает более официального жеста, какого-то символа. Католики знают толк в символах, думает она, глядя на крестный путь, мрачной иллюстрации страданий, написанной блестящей масляной краской. Статуя выцветшую фреску на стене главного алтаря, святую воду, наборы свечей. Вот оно! Она поставит свечку. Медленно, нерешительно, Сиена подходит к боковому алтарю, где стоит дружелюбная статуя Марии из гипса. Бело-голубая, с удивительно светлыми волосами. Она даже немного похожа на Сиену. Сиена зажигает свечу. Это же как те свечи-таблетки, что Эмили... Раскидывает по всему дому и ставит ее на одну из подставок. Там уже горят четыре или пять свечей. Кто их зажег, интересно, думает она. Сиена поднимает взгляд на Марию и мысленно обращается к ней. — Дорогая Мария, помоги мне однажды снова влюбиться. — Спасибо. Мария ласково ей улыбается. В одной руке у нее четки, а одна голая нога, — замечает Сиена прижимает к земле змею. — Аминь! — добавляет она. — Интересно, почему Мария давит ногами живность? — Как-то это не очень правильно по отношению к окружающей среде. Выходя из церкви, она минует человека у алтарных перил и только снаружи, в сгущающихся сумерках, понимает, что знает его. Это был дон анжел и он плакал. Этой ночью Эмили получает два довольно странных звонка. Один от Петры, которая рассказывает, что была на свидании с Джорджем Дарреном. Эмили удивлена. В последних разговорах Петра вроде бы отказалась от Джорджа Даррена из-за явных логистических трудностей, которые предполагают отношения. Она не может найти няню, которая справится с Гарри, не может парковаться в центре города и не может позволить себе такси и она точно не собирается брить ноги. И вот Петра заявляет, что они собираются на спектакль в Королевский театр, а после — на ужин. Он сам все это организовал, — объясняет она, словно оправдываясь. — Я не могла отказать. Эмили считает, что, конечно, Петра должна пойти, хорошо провести время, не совершать ничего такого, чего бы не стала делать она. И так далее. Она кладет трубку, чувствуя легкий, совсем невесомый укол зависти. Она так и не рассказала Петре про вечер с Чедом. Второй звонок от мамы. Это еще более необычно. Эмили всегда звонит матери воскресным утром. Она знает, что мама любит заведенный порядок и предпочитает не разговаривать по телефону до окончания арчеров. Но вот ее мама звонит во вторник, всего через два дня после прошлой беседы. Явно что-то произошло. — Что-то случилось? — первым делом спрашивает Эмили. — Нет, — говорит ее мама довольно обижена. — Мне нельзя позвонить собственной дочери? — Можно, конечно, я рада тебя слышать. Что-нибудь не так? — Конечно, что-то не так. Родители Эмили собирались провести Рождество с Дэвидом и его партнершей, Келли, но Келли, разумеется, все перепутала и пригласила еще и своих родителей из Нью-Касла. — А вы не можете поехать вместе? — прямо спрашивает Эмили. — Да в этом крошечном домике едва ли всем хватит места, помнишь? Мама Эмили возлагает полную ответственность за финансовую несостоятельность сына на Келли, несмотря на то, что у Дэвида были точно так же плохие дела с его первой женой, Сью, местной девушкой, и его второй женой, Линдой, лучшей подругой Сью. Действительно, все стало хуже с тех пор, как он ушел от Линды к Келли, но, по мнению Эмили... Не совсем ясно, почему в этом целиком и полностью виновата Келли. Эмили Келли нравится. Она косметолог и всегда обещает привести в порядок ее брови. Это все из-за нее, говорит мама Эмили. Она не хочет нас видеть. Я уверена, что это неправда. Конечно, правда. Она лучше пригласит своих родителей с их караоке и разноцветными коктейлями и они привезут ее сестру. Ты знала, что она беременна? Или? Нет, ее сестра. Ее зовут Лин, по-моему. Я думала, Лин еще в школе учится. Она и учится. Вот такая у них семья. — Ты поговорила с Дэвидом? — спрашивает Эмили без особой надежды. По ее опыту мама не особенно много общается с сыновьями. И несмотря на это... Все равно ладит с ними лучше, чем с Эмили. Нет смысла с ним разговаривать, он всегда на ее стороне. — Так она же его жена? — Она ему не жена, — шипит мама Эмили. — Тогда его гражданская жена. — И этим все сказано, — фыркает мама. — Мам, Келли нормальная, она любит Дэвида и хорошо общается с детьми. Мама молчит, это гудящее многозначительное молчание. Потом она говорит, — Я и не ждала, что ты поймешь, все-таки у тебя классный большой дом в Италии. И Эмили произносит то, чего, наверное, от нее и ждали с самого начала. — Почему бы вам не приехать к нам на Рождество?